Глава 12. Прелесть мира. Моя прелесть, шепчу я, поглаживая документ, лежащий на кухонном столе, покрытом клеёнчатой скатертью. Самый важный моя в этой жизни документ свидетельство о расторжении брака. С моих губ не сходит улыбка. Наконец я свободна, осуществила главную мечту последних лет. Прощай, Горцев. Я не буду по тебе скучать. Можно немного выдохнуть. Всё время, пока длился бракоразводный процесс, я была как на иголках. И на то имелись все причины. Очень боялась, что Антон будет вставлять палки в колёса и затянет процесс на многие месяцы. Он вполне он такой способен. Его папа практически стал мэром города. У него там все знакомые. Однако у моего адвоката Марка Натановича тоже нашли связи. Знакомый знакомого его знакомого оказался родственником судьи и по совместительству жутким должником. Вот какая знатная вышла цепочка. В общем, ему удалось договориться с судьей, чтобы нам не давали времени для примирения и развели на первом же заседании. Помогло и то, как грамотный и талантливый адвокат составил исковое заявление. Настоящий профессионал. Меня очень пугало поначалу, что Марк Натанович может рассказать Глебу Викторовичу про то, что никакого ребенка у меня нет. А тогда прощай сурматеринства. Где я нашла бы второго такого Глеба Викторовича? который предоставит мне бесплатного адвоката для развода. Да ещё и заплатит за вынашивание ребёнка такую космическую сумму. Но вариантов у меня не было, поэтому я решилась на отчаянный шаг. Попросила Марка Натановича не разглашать детали моей биографии. Пусть за его услуги платил не я. Удивительно, но он отнёсся ко мне с большим пониманием, уверил, что ни в коем случае не будет обсуждать ни меня, ни моё дело с кем бы то ни было, включая Глеба Викторовича. Оказывается, для адвоката тайны клиента святое и он не имеет права их разглашать. «Сами расскажете Глебу, что посчитаете нужным», сказал он мне. Повезло, что Марк Натанович и правда оказался неболтлив. А еще повезло, что Глеб Викторович очень занятой человек. Все, что он сделал, так это отвез меня в контору своего знакомого, представил как подругу, а дальше дело двигалось без его участия. И вот все сладилось, и теперь я свободна, как птичка. Даже захотелось запить. «Ура, ура!» тихонько радуясь, попивая зелёный чай. Тут в кухню входит Ляля. Ей до родов осталось всего чуть. «До сих пор радуешься», — мыкает она, глядя на моё свидетельство о расторжении брака. «А то! Теперь главное, чтобы ЭКО прошло удачно, и можно успокоиться». Ляля присаживается на табуретку напротив, складывает руки на столе. «Слушай, а ты уверена, что тебе стоит так доверять этому твоему Глебу Викторовичу? Какой-то он мутный» контракт толщиной чуть ли не стомик войны и мир отдельное место для проживания, которое он сам одобрит, отчёты всякие. Оно тебе надо? Нашла бы кого попроще. Ага, нервно хихикнула. Он мне за адвоката заплатил, вопрос решил. Теперь можно его и послать подальше, да? А что если он мне выставит счёт? Да и зачем мне такое делать? Просто как-то это всё подозрительно, что он стремится тебя поселить в какую-то свою квартиру. Вдруг это его сексадром. Станет тебе домогаться. Так сурмамами себя не ведут. Никто никаких отчетов не требует и места проживания с момента зачасти не представляет. Он, скорее всего, на тебя запал. Да ну! Машу рукой. Ты бы его видела, Ляля. Там такой мужик просто вау. У него жена вообще как модель. Я нашла его в соцсети. Там выложена пара свадебных фото. Сейчас покажу. Листаю в телефоне страницы, нахожу нужный профиль, открываю фото. Вот смотри. Где она и где я? Ляля -ля разглядывает изображение Глеба Викторовича и высокой фигуристой блондинки в пышном платье. «Ой, как по мне, стерво-страшко она, а не фотомодель», — воротит нос Ляля. -ля. «В любом случае, он мне не предлагал никакую постель», — качаю головой. Тут вдруг вспоминаю, как он просил меня раздеться, когда мы только познакомились, отмазался тем, что хотел проверить, нет ли у меня горба. «Глупость же ужасная». О, Глеб Викторович не подарок, это стопроцентно. Он жуткий циник. Строг не в меру. А ещё всё любит держать под контролем. Но ведь никаких намёков не делал, так? Значит, по идее, можно довериться. Плюс пункт в контракте, по которому я не имею права ни с кем заниматься сексом. Без исключения, между прочим. Вспомнив про это, с облегчением выдыхаю, но всё-таки решаю быть с ним на чеку. Тут слышу, как звонит телефон, достаю его, и И неприятное прикосновение пробегает по спине холодком. Звонит Глеб Викторович. Помени чёрта в суе.